Глава девятая Игра внутри игры Черт, я постоянно жму не на те кнопки в этом маленьком диктофоне В нем только три кнопки, и это здорово Но я все равно мудряюсь жать не на то И тут я поразмыслил о сказанном выше Моя самая любимая компьютерная игра Обожаю в нее играть Battlefield 1942 Это военная игра. Игра про войну. Вы управляете самолетами, водите джипы, можете плыть на подводной лодке, летать на вертолете, на разных самолетах, начиная с реактивного и кончая самолетом с пропеллером, стрелять на выбор из ружей, автоматов или пистолетов. Там есть все. И даже установки для запуска ракет. Реактивные ракеты. Оснащение, как у Джеймса Бонда. Самые разные военные штучки. Так или иначе, суть игры — сражение, ведь так? И вот иногда, когда я играю в эту игру, Роберта расстраивается, и я не совсем понимаю, почему. Она как-то так глядит на меня. Ведь я, увлекшись, я могу играть... Ой, я могу играть по несколько часов к ряду. Иногда, оставшись один, я играю целый день. Ну, разве это плохо? Тогда я шалопаю. Руди скулит. Он видит енота в сотне ярдов отсюда. Его уши встали торчком, и он неотрывно смотрит в ту сторону. Он чувствует, что должен бежать туда и что-то делать. Возможно, он толком не знает, что, но он должен бежать. «Я должен бежать», — говорит он, — «прямо сейчас» как вы, наверное, поняли, я записываю этот текст на открытом воздухе, а именно на опушке леса у воды. Это мой офис. Э, совсем неплохой офис. Иногда идет дождь, иногда здесь расхаживают люди. Вы бы решили, что это общественный парк или что-то подобное. Итак. Моя игра. Не знаю. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь будет слушать эту аудиозапись и в чем-то согласиться, а в чем-то не согласиться со мной. Но... Игра и в самом деле очень мощная, и когда я сажусь играть в нее, уже через пару минут для меня исчезает весь окружающий мир. Я погружен в игру целиком и полностью. В игре есть механизм возрождения, спаунинг, и если вы умираете, то тут же возрождаетесь. Отличие от нашей жизни в том, что вам не надо проходить через все этапы взросления. Вы просто появляетесь в одном из нескольких мест на карте и можете продолжать игру.